Глава восьмая. Морской народ и родня. Иллийн ничуть не удивилась тому, что столкнулась с главной горничной, еще не дойдя до своих покоев. В конце концов, обе направлялись в одно и то же место. Госпожа Харфор присела в реверансе и пошла следом, неся под мышкой тесненную кожаную папку. Несомненно, утром она встала так же рано, как и Илейн, если не раньше, но ее алая накидка выглядела свежеотутюженной, а белый лев на груди сиял чистотой только что выпавшего снега. При виде главной горничной слуги засуетились, принялись вдвое старательнее махать тряпками и щетками, Рин Харфор не слыла жестокой, но блюла дисциплину во дворце не хуже, чем Гаррет Брин среди своих гвардейцев. «Боюсь, миледи, я пока не поймала ни одного шпиона», — ответила она на вопрос Лейн, понизив голос так, что больше никто не мог их услышать. Но, полагаю, парочку обнаружила. «Женщина и мужчина». Обоих взяли на службу в последние месяцы правления покойной королевы вашей матери. Как только прошел слух, что я всех опрашиваю, они сбежали из дворца. Мешкать не стали, даже вещи свои побросали, разве что плащи прихватили. Я бы сказала, они все равно, что признали свою вину. Если только не испугались, что их поймают на какой-то другой провинности» неохотно добавила госпожа Харфор. «Боюсь, были случаи воровства. Так, по мелочи». Елейн задумчиво кивнула. «В последние месяцы правления ее матери Ниан и Ления часто и подолгу задерживались во дворце. У них было с избытком времени и возможностей обзавестись здесь соглядатаями. Эти двое жили во дворце». Немало бывало тут и тех, кто выступал против восхождения на трон Морга и Стракант, был прощен ею позже, а потом предал ее. Илойн не допустит подобной ошибки. Нет, конечно, амнистия по возможности будет, незачем сеять семена гражданской войны. Но с тех, кто примет амнистию, она намеревалась глаз не спускать. Будет следить, как кошка за крысой, заявившие, что ее ничуть не интересуют амбары с зерном. — Они были шпионами, — сказала Элейн, и могут найтись еще, которые шпионят не только для домов. Сестры в Серебряном Лебеде тоже могли подкупить кого-нибудь во дворце. — Я продолжу розыски, меледи, ответила Рин, чуть наклонив голову. То он ее был абсолютно уважительным, Она даже бровью не повела, но у Илэйн снова возникло чувство, будто ей говорят, что не надо учить бабушку вязать. Если бы только Бергитта умела улаживать дела так же, как госпожа Харфор. «Поскольку вы вернулись рано, — продолжила главная горничная, — боюсь, вам предстоит весьма насыщенный день. Для начала с вами желает поговорить мастер Нори» по неотложному делу, как он утверждает. На миг она поджала губы. Ринхарфор всегда требовала сообщать ей, зачем посетителям нужно встретиться с Иллейн, чтобы отсеивать всякие мелочи и незначительные вопросы. Однако старший писец не желал обычно даже намеком обмолвиться о своих делах. Причем главную горничную в свои заботы он посвящал гораздо реже, чем она его в свои. Оба крайне ревниво относились к тому, что считали своей вотчиной. Затем делегация торговцев табаком с петицией и еще одна от ткачей. Обе просят об освобождении от налогов, мол, времена ныне тяжелые. Меледи вряд ли нуждается в моем совете, но я бы им сказала, что времена тяжелые для всех. Также аудиенция ожидает группы иноземных купцов, довольно многочисленная. Хотят просто пожелать вам здоровья так, чтобы не обременять себя, конечно. Они готовы принять вашу сторону, но без того, чтобы противостоять кому-то другому. Я бы порекомендовала встретиться с ними ненадолго. Она коснулась пухлыми пальцами папки под мышкой. И еще требуется подписать дворцовые счета перед тем, как отправить их мастеру Норри. Боюсь, увидев их, он примется вздыхать. Такого я зимой вообще-то не ожидала, но большая часть муки поражена долгоносиком, половина запасов ветчины испортилась, как и большая часть копченой рыбы. Достаточно уважительно и достаточно твердо. Я правлю Андором, однажды сказала Матила и наедине, но иногда мне кажется, что Рин Харфор правит мною. Говорила она эти слова вроде бы со смехом, но вполне серьезно. Если хорошенько подумать, то госпожа Харфор в качестве стража оказалась бы раз в десять похлеще Бергиты. Встречаться с Халвином Норри или с купцами Иллайн не имела ни малейшего желания. Ей хотелось посидеть в тихом уголке и поразмышлять о шпионах о том, кому в руки попали Ниана и Элени, о том, как учитывать их освобождение в дальнейших раскладах. Разве только благодаря мастеру Норри жизнь в Кеймлене продолжалась и после того, как умерла ее мать. По правде говоря, судя по виденным ею старым отчетам, он занимался поддержанием Кеймлена с того самого дня, как мать угодила в лапы Равину, хотя сам Нори говорил о тех временах несколько туманно. Кажется, тогдашние события то ли обидели его, то ли разочаровали, и Лейн просто не могла ему отказать. К тому же он никогда не подчеркивал срочности дел. И нельзя начхать на добрую волю купцов, даже чужеземных. И еще нужно подписать счета. Долгоносики... «Испорченная ветчина? Зимой? Это очень и очень странно!» Илейн с госпожой Харфор подошли к высоким, украшенным резными изображениями львов дверям, покоев дочери-наследницы. Львы были меньше размерами, чем на дверях комнат, где жила ее мать, да и сами покоя меньше. Но Илайн и в голову не приходило обосноваться в покоях королевы. Это было бы нахальством. Все равно, что сесть на львиный трон раньше, чем будет признано ее право на розовый венец. Вздохнув, Илайн потянулась за папкой. Вдали в коридоре мелькнули Солайн Маргелин и Карейли Суртовни. Они шли так быстро, как только могли, еще чуть быстрее, и это уже был бы бег. На шее угрюмой женщины Зажатой между ними сверкнуло серебро. Хотя женщины из родней прикрыли повод Айдам длинным зеленым шарфиком. Вот это точно вызовет толки и рано или поздно будет замечено. Плохо, что ее и остальных надо переводить с места на место, но иного способа нет. С появлением родней и ищущих ветер морского народа слугам приходится спать в своих комнатах, по двое-трое на одной кровати. А дворцовые подвалы — это кладовые, но никак не подземные темницы. И почему это рант всегда ухитряется делать все не так? То, что он мужского пола, — не оправдание. Солайн и Крейли вместе со своей пленницей скрылись за углом. Сегодня утром о встреча с вами, Меледи, просила госпожа Корли. Голос Рин был подчеркнуто нейтрален. Она тоже заметила женщин из родни и чуть заметно нахмурилась. Морской народ отличался странностями. Однако госпожа волн клана и ее свита вписывались в картину мира главной горничной, даже если она и не знала в точности, кто такая эта госпожа волн клана. Высокопоставленная чужеземная особа остается высокопоставленной чужеземной особой. А ты наземцев всегда ждешь странностей. Однако госпожа Харфор не могла понять, с какой стати Элейн предоставила убежище сотни слишком купчих и ремесленец. Да, она слышала название родня и связующий круг, но для нее они оставались пустым звуком. И она не понимала странных, натянутых взаимоотношений между этими женщинами и Айс Как не понимала, что это за женщины, которых привели ашаманы. Пленницы хоть и не заперты в тюремных камерах, но на деле сидят под замком, и им ни с кем не позволено разговаривать только с теми, кто их сопровождает по коридорам. Главная горничная понимала, когда не следует задавать вопросов но ей хотелось знать, что происходит во дворце. Она сказала, у нее для вас хорошие новости, в некотором роде, как она выразилась. Впрочем, об аудиенции она не ходатайствовала. Хорошие новости? Какого бы рода они ни были, все же лучше чтения счетов. Илайн же надеялась, что это те новости, которых она ждет. Так и не взяв папку из рук главной горничной, она сказала, «Положи, пожалуйста, все это на мой письменный стол и передай мастеру Норри, что я найду немного времени и встречусь с ним». Отправившись в ту сторону, куда увели пленницу, Илейн шагала быстро, несмотря на неудобные юбки. «Хорошие новости или нет, с Норри и купцами встретиться нужно». И с иноземными купцами тоже, не говоря уже о необходимости просмотреть и подписать счета. Править королевством означает недели и недели нудные работы и редкие часы, когда удается делать то, что хочется. Очень редкие часы. Где-то в глубине сознания плотным комочком раздражения и разочарования засела Бергитта. Она, конечно, ушла с головой в разгребание своей бумажной кучи. Что ж, самой Илойн перевести дух удастся разве что в те минуты, когда она будет переодеваться и торопливо перекусывать. Так что шла она скорым шагом, погрузившись в свои мысли и едва замечая, что у нее перед глазами. Что такого срочного у Нори? Наверняка не запрос о ремонте улиц. Сколько во дворце шпионов! Маловероятно, чтобы госпожа Харфор всех переловила. Когда Иллийн свернула за угол, внезапное ощущение присутствия другой женщины, способной направлять силу, уберегло ее от столкновения с идущей навстречу Вандене. Обе оторопело воздрились друг на друга. По-видимому, зеленая сестра тоже глубоко задумалась. Две ее спутницы, приподняв брови, смотрели на Элейн. Кирстиан и Зария были одеты в простые белые платья и держались ровно на шаг позади Вандены, смиренно сложив руки на животе. Их волосы были подобраны на затылке, обе не имели украшений. Ношение послушницами украшений, мягко говоря, не поощрялось. Они принадлежали к родне. Кирстиан вообще входила в связующий круг но когда-то сбежали из башни, а относительно беглянок существовали определенные правила, установленные законом башни, независимо от давности их побега. От возвращенных беглянок требовали безупречной исполнительности во всем. Они должны были быть образчиком для женщин, стремившихся получить шаль, а мелкие проступки, на которые у других посмотрели бы сквозь пальцы, наказывались сурово и немедленно. По возвращении в башню беглянкам предстояло вдобавок еще одно строгое наказание — публичная порка, и потом по меньшей мере год их держали в ежовых рукавицах. Столь суровое обращение с ними имело своей целью то, чтобы у возвращенной беглянки больше никогда в жизни не возникло желания сбежать. Никогда. «Недоучки слишком опасны, им нельзя позволить разгуливать по миру». Илайн старалась быть снисходительной с ними. «Никого из родней не назовешь недоучкой. Если многое они постигли сами, то опыта в обращении с единой силой у них было не меньше, чем у Айси Дай». Она пыталась, но очень скоро обнаружила, что большинство остальных женщин из родни — Подобные снисходительности не одобряют. Получив еще один шанс стать Айседай, те, кто мог, по крайней мере, они с ошеломляющим пылом приняли все правила и обычаи башни. Она не удивилась ни блеску в глазах обеих женщин, ни тому, что те излучают послушание и благовоспитанность. Они тоже крепко вцепились в предоставленную возможность но удивилась тому, что увидела их вместе с Вандене. До сих пор та совершенно игнорировала их обеих. «Я искала тебя, Илейн. без вступления заявила Вандене. Белые волосы, подвязанные на затылке темно-зеленой лентой, придавали ей старческий облик, несмотря на гладкие без морщин щеки. Убийство ее сестры добавило Вандене мрачности. Та будто впиталась ей в плоти кровь, и она приобрела вид безжалостного судьи. Раньше она была стройной. Теперь же исхудала, щеки ввалились. «Эти дети!» Она осеклась, слабая гримаса искривила ее губы. Так полагалось обращаться к послушницам. Самый неприятный момент для пришедшей в башню женщины наступал не тогда, когда она обнаруживала что пока не заслужит шали, ее не считают по-настоящему взрослой, а когда понимала, что пока на ней белое платье послушницы, она на самом деле дитя, которая может пораниться самой или поранить других из-за своего невежества или ошибки. Однако даже самой Ванданы было, похоже, неловко. Большинство послушниц приходили в башню в 15-16 лет, самое позднее — в 18, за исключением считанных случаев, когда им удавалось обмануть сестер относительно своего возраста. В отличие от Айси Дай, у родни положение женщины определял возраст, и зарии она называла себя Горение Розоинде, но в книге послушниц числилось под именем зариал кайсе и на это имя отзывалась. Зерии, с крупным носом и большим ртом Было от роду больше 90 лет, хотя выглядела она на тридцать. Ни одна женщина из родни не приобрела безвозрастного обличия, несмотря на годы и годы использования силы, и привлекательная черноглазая Кирстиан выглядела немногим старше лет на тридцать пять, а было ей за триста. «Больше, чем самой Вандене». Пилейн была уверена. Кирстиан сбежала из башни так давно, что сочла безопасным вновь воспользоваться своим настоящим именем. «Весьма необычные послушницы». «Эти дети», — более уверенно повторила Вандена, и лоб ее пересекли глубокие морщины. «Размышляли о событиях в куленовом распутке». В этой деревне убили сестру Вандене и еще Испаншефор. Но для Вандены смерть черной сестры все равно, что смерть взбесившейся собаки. К несчастью, вместо того, чтобы промолчать о своих выводах, они явились ко мне. Хорошо, хоть не стали болтать там, где мог услышать кто угодно. Илайн нахмурилась. Об убийствах знал уже весь дворец. «Не пойму», — сказала она медленно и осторожно. Ей не хотелось и намека давать этим двоим, что они не докопались на самом деле до тщательно скрываемой тайны. Они что, решили, что тут замешаны приспешники темного? Что это вовсе не ограбление? Так эта история звучала для всех. Две женщины находились в домике на отшибе. И убили их из-за драгоценностей. Правду знали только Елейн, Вандана, Найнев и Лан. До сегодня, похоже. Должно быть, они очень глубоко копнули, иначе Вандана отослала бы их в Освояси, да еще и выговорила бы строго за глупые выдумки. Уже. Вандана оглянулась, потом, потянув за собой Илою, отошла на несколько шагов туда, где пересекались два широких коридора. С этого места они могли увидеть всякого, с какой бы стороны он ни появился. Послушницы все так же безропотно держались за спиной зеленой сестры. Судя по их покладистости, выговор вполне уже мог и состояться. Слуг на виду было много, но никто не шел в их сторону. Никого не было рядом, чтобы услышать разговор. Но Вандана все равно понизила голос. Тихий тон ничуть не скрывал ее недовольства. Они пришли к заключению, что убийцей могли быть Мерелиль, Сарейта или Корианы. Полагаю, думать они умеют, но не об этом им надо было в первую очередь думать. Нет, чтобы усердно заниматься, тогда бы времени на посторонние размышления не оставалось. Несмотря на сердитый взгляд, которым Вандана наградила Кирстиана Зарию, обе престарелые послушницы лучились от радости. В Нагоняе была скрыта похвала, а Вандана была скупана на похвалы. Илэйн не стала указывать, что у этой парочки было бы куда меньше свободного времени, если бы Вандана пожелала заниматься с ними. У самой Илы и и без того хватало обязанностей, и поскольку к ним добавились еще ежедневные уроки для ищущих ветер, обучением занимались все, а из Седай кроме Найнев. Ни у кого не было силы времени, чтобы уделять много внимания двум послушницам. Обучать женщина Таан Мейер. Оказалось все равно, что кормиться через отжимной волок прачки. У них считаю, уважения к ис Седай совсем нет и еще меньше трепета они испытывали к титулам «сухопутников». «Хорошо, хоть больше никому не сказали», — пробормотала Илейн. «Просто благословение». С самого начала, когда они обнаружили Адалес и Испан, было ясно, что убийцу нужно искать средя и седай. Перед тем, как убить, обеих обездвижили с помощью багрового терна, и представлялось невероятным, чтобы ищущие ветер знали траву, которая встречается только очень далеко от моря. И даже Вандана была уверена, что среди родней нет приверженцев темного. Испан сама убегала из башни, будучи послушницей, и даже добралась тогда до Эбудар, но ее вернули прежде, чем родня успела открыть ей, что они не просто горстка женщин, которым башня отказала в обучении, и которые решили из прихоти ей помочь. Допрашивавшим ее адрес и Вандене, она поведала многое, очень многое. Каким-то образом ей удалось устоять и не рассказать ничего о самой черной Айе, кроме как о старых, давным-давно осуществленных заговорах. Но, впрочем, когда Вандене с сестрой занимались ею, она говорила охотно. Мягкостью сестры не отличались и проникли до самых глубин. Однако роднее испан знала не больше любой другой Сидай. Если бы среди родней были приспешники темного, черная айя знала бы обо всем. И как бы ни хотелось иного, убийцей была одна из трех женщин, которые начали им нравиться. Среди них. Есть черная сестра, а то и не одна. Всем страстно хотелось сохранить это знание в тайне, во всяком случае, пока убийца не будет раскрыт. От подобного известия панический ужас охватит весь дворец, а то и всю столицу. О, свет, кто еще размышляет о случившемся в куленовом распутке? «Хватит ли у них здравого смысла держать рот на замке?» «Кто-то должен ими заняться», — твердо сказала Вандана, «Иначе их не удержать от опрометчивых шагов. Им нужны регулярные уроки и тяжелая работа». На сияющих лицах парочки появился намек на самодовольство, но при последних словах Ванданы они слегка приугасли. Занятий у них было немного. Но уроки были очень трудные, дисциплина самая строгая. А значит, взяться за них нужно либо тебе, Илейн, либо Найнев. Илейн раздраженно прищелкнула языком. Вандане, у меня самой четверти часа нет, чтобы сесть и подумать. Мне не выкроить времени, чтобы уделить им хотя бы час. Пусть будет Найнев. Что будет Найнев? Подойдя к ним, весело поинтересовалась упомянутая Найнев. Где-то она раздобыла длинную шаль с желтой бахромой, расшитую листьями и яркими цветами, которая теперь висела у нее на локтях. Несмотря на вовсе не летнюю погоду, на ней было голубое платье с весьма низким для Андора вырезом, однако в ложбинке груди лежала переброшенная через плечо толстая темная коса и не позволяла увидеть многого. Несколько необычно выглядела маленькая красная точка на лбу — По обычаю Малкери, красную ки рисовали себе замужние женщины, и, узнав об этом, Найниф настояла, что тоже будет ее носить. Меланхолично поигрывая кончиком косы, она выглядела довольной. Слово, которое относительно Найнифа Алмира, обычно никому и в голову бы не пришло. Илэйн вздрогнула, заметив в нескольких шагах от себя Лана. Тот расхаживал по кругу вокруг седа и наблюдал за обоими коридорами. Высокий, как аилец, с разворотом плеч под стать кузнецу, с суровым лицом в темно-зеленой куртке. Он обладал умением двигаться бесшумно, как призрак. Даже здесь, во дворце, к поясу его был пристегнут меч. Привидел Лана... Илэйн всегда охватывала дрожь. Его холодными голубыми глазами словно смотрела сама смерть. Но только не тогда, когда взгляд его был устремлен на Найнив. Умиротворенное выражение слетело с лица найнев в тот же миг, как только она узнала, что вменяется ей в задачу. Она перестала теребить косу и крепко сжала ее в кулаке. «А теперь послушайте меня. И может себе позволить валять дурака, играя в политику. Но у меня дел по горло. Больше половины родней давно бы разбежались, не держа их Алис за шкирку. А поскольку у нее самой нет надежды добиться шали, я не уверена, что она теперь удержит кого-то долго. Остальные думают, будто могут спорить со мной. Вчера Сумека назвала меня «девочкой». Найниф оскалилась, хотя в случившемся в какой-то мере была и ее вина. В конце концов, именно она постоянно вдалбливала родне, что лучше им проявить характер, а не присмыкаться перед и Дай. Что ж, присмыкаться они и впрямь перестали. Даже вознамерились подтянуть сестер до уровня своих правил, обнаружив, что сестры им не соответствуют. Возможно, последняя и не вина Найниф раз ей, как оказалось, немногим больше двадцати. Но для родни возраст был важен, а она большую часть времени проводила именно с ними. Косу Найнев больше не подергивала, но упорно тянула за нее, и со стороны казалось, что сейчас оторвет напрочь. А этот проклятый морской народ — несносные женщины, невыносимые, мерзкие, противные. «Если бы не проклятая сделка! Для полного счастья мне не хватает только парочки скулящих послушниц». Губы Кирстен мгновенно превратились в ниточку, а темные глаза Зарии возмущенно вспыхнули, прежде чем она сумела вновь напустить на себя покорный вид, некое его подобие. У них хватило ума понять, что при Айс Дай послушницам лучше рта не раскрывать». И Лейн подавила желание все уладить. Ей хотелось отшлепать обеих и Кирстяна зрию. Они все усложнили. Нет, чтобы держать язык на привязи. Ей хотелось отшлепать найнев. Значит, ищущий ветер наконец-то загнали ее в угол, да? Сочувствие не дождется. Найнев. «Я в политику не играю, и тебе это хорошо известно. Я не раз у тебя совета спрашивала». Сделав глубокий вдох, Илойн постаралась успокоиться. Слуги, которых она видела за спинами Вандана и двух послушниц, отвлеклись от работы и во все глаза глядели на сборище в коридоре. Сколь бы сильное впечатление не производил Лан, его они заметили лишь мельком. Девушка в этом почти не сомневалась. На споре щихай, седай, стоит поглазеть, но и держаться от них лучше подальше. Или ты думаешь, что можешь просто приказать им обо всем забыть? Посмотри на них, найнев Предоставь их самим себе, и они сразу попытаются выяснить, кто это был. Они бы не пришли к Вандане, если бы не надеялись на ее помощь. Парочка в миг сделалась образцом наивной послушнической невинности. Правда, не без обиды на несправедливое обвинение. Ила и на этому не поверила. У них была целая жизнь, чтобы научиться напускать на лицо любое выражение. А почему бы нет? Чуть погодя промолвила Найнев, поправляя шаль. О, святая Лейн, не забывай, вряд ли мы от них ждем того же, что от обычных послушниц. Это надо же. Ждем того же, что от обычных послушниц. Может, Найнев почти не ходила в платье послушницы, но совсем недавно была принятой, причем частенько хнычущей и ноющий принятой. И Лейн открыла был рот, чтобы возразить, но Найнев продолжила. — Уверена, Вандене сумеет найти им дело, — сказала она, — и заодно давать уроки. Помнится, Вандене кто-то говорил, что ты раньше обучала послушниц. Ну вот, все устроилось. Две послушницы широко улыбнулись в предвкушении, словно руки от удовольствия потирали. Но Вандана набычилась. Мне не нужны послушницы, которые будут крутиться у меня под ногами, когда я... Так слепа, как и Элейн, перебила ее Найнев. У них опыта не занимать. И а седай стоит получше присмотреться к ним, а не к белым платьям. Они могут работать по твоей указке, и у тебя будет время поспать и поесть, о чем ты, по-моему, забываешь. Найнев выпрямилась, накинула шаль на плечи, концами ее прикрыла руки. На это стоило посмотреть. Невысокая, высокая, ни выше зарии и заметно ниже Вандана и Кирстен, Найнев производила такое впечатление, будто возвышалась над всеми на голову. Как хотела Силейн освоить это умение. Хотя она ни за что не надела бы платье такого покроя. Еще чуть-чуть, и Найниф из него вывалится. Тем не менее, общего впечатления платье не портило. Найнев являла собой воплощенную властность. И так и поступишь, Вандене», — твердо сказала она. Хмурое выражение покидало Вандене медленно, но, в конце концов, исчезло с ее лица. Най не стояла выше ее в силе, и даже если бы Вандана ни разу не задумывалась над этим обстоятельством, уступить ее заставила бы глубоко укоренившаяся привычка, пусть и без особой охоты. Когда она повернулась к двум женщинам в белом, На ее лице было почти такое же сдержанное выражение, как после убийства аделис, означавшее, что судья не станет требовать немедленной казни. Возможно, казнь состоится позже. Изможденное лицо Вандана было спокойным и мрачно решительным. Когда-то я действительно, обучала послушниц, — промолвила она. Очень недолго. Наставница-послушниц сочла, что я излишне сурова с ученицами. Такое заявление чуть охладило пыл парочки. Звали ее Серейле Багант. Зария побледнела, как и Кирстян, а Кирстян пошатнулась, словно у нее вдруг голова закружилась. Как наставница-послушниц, а позже и престол Амерлин, Сирейли вошла в легенды, причем в такие, от которых просыпаешься ночью в холодном поту. — Я ем иногда, — заметила Вандана, обратившись к Найнев. Но на вкус все похоже на пепел. И Вандана двинулась мимо Лана, жестом велев двум послушницам следовать за собой. Те пошли за ней не совсем твердой походкой. «Вот упрямая женщина», — пробурчала Найнев, глядя из-под нахмуренных бровей им в спины. Однако в голосе ее слышались сочувственные нотки. «Я знаю с десяток трав, которые помогут ей уснуть, но она к ним не притронется. Я уж подумываю, не подсыпать ли чего-нибудь вечером ей в вино». «Мудрый правитель», — подумала Иллийн, — Знает, когда говорить, а когда нет. Что ж, к этим мудрым словам стоит прислушаться каждому. Она не стала говорить наинев, что уж кому-кому, а ей называть кого-то упрямым — все равно, что петуху обзывать фазана гордецом. — Ты не знаешь, что у Рианы за новости? — сказала она вместо этого. — Хорошие в некотором роде, насколько я поняла. «Сегодня утром я ее еще не видела», — пробормотала Найнев, по-прежнему глядя вслед Вандане. «Я не выходила из комнат». Вдруг она встряхнулась и почему-то подозрительно уставилась на Илойн, а потом подумать только на Лана. Тот невозмутимо продолжал нести караул. Найнев утверждала, что брак ее великолепен. На этот счет с другими женщинами она бывала поразительно откровенно, Но Илэйн подумывала, что то врет, скрывая разочарование. Лан всегда был готов атаковать, готов сражаться, даже когда спит. Это все равно, что лежать рядом с голодным львом. Кроме того, такое каменное лицо выстудит любое брачное ложе. К счастью, наинев, знать не знает о ее мыслях. Она и в самом деле улыбалась. Как ни странно улыбка была довольной и... Неужели снисходительной? Конечно, нет. Это игра воображения. Я знаю, где реальная, сказала Найнев. Шаль вновь сползла ей на локти. Идем со мной. Я тебя отведу. И Лейн точно знала, где могла быть Рианна, поскольку не сидела Сиднем, как наинев, но в очередной раз прикусила язычок и позволила найнев идти впереди. Нечто вроде искупления за прежние споры, когда она пыталась уладить все миром. Лан двинулся следом, обегая коридоры холодным взглядом. Проходившие мимо слуги вздрагивали, когда на них падал этот взгляд. Моложавая, светловолосая женщина, подхватив юбки, даже кинулась на утек, по пути налетев на светильник и чуть его не опрокинув. Происшествие напомнило Илейн об Элении и Неан, и она рассказала Найниф о нападении на отряд, а заодно поведала и о шпионах. Ее рассказ Найниф восприняла довольно спокойно. Она согласилась с Иллэйн, что очень скоро им станет известно, кто вызволил двух женщин. А на сомнение Сарейта ответила пренебрежительным фырканьем. Кстати, она выразила удивление, что их задолго до того не вытащили из самого Оренгила. Когда мы прибыли в Кеймлин, я едва поверила, что они все еще в Оренгиле. Любому дураку было ясно, что рано или поздно их оттуда увезут. Из маленького городка их намного легче вызволить. Маленький городок. Когда-то Ярингил наверняка представлялся огромным городом. А что до шпионов? Она кинула хмурым взглядом долговязого до седоволосого мужчину, наполнявшего маслом золоченый стоячий светильник, и покачала головой. «Конечно, здесь есть шпионы. Я с самого начала знала, что они должны быть». «Просто нужно следить за тем, что говоришь, Илэйн. Ничего не говори тому, кого плохо знаешь, если только не хочешь, чтобы об этом стало известно всем». «Когда говорите, когда нет», — подумала Илейн, поживав губами. «Следовать этому совету с Найнев иногда сущее наказание». У самой Найниф тоже нашлось чем поделиться. Восемнадцать женщин из родни, с которыми они приехали в Кеймлин, были уже не во дворце, хотя и не сбежали. Поскольку ни одна из них не была достаточно сильна для перемещения, найнив сама сплела переходные врата и отправила их вглубь алторы Амадиции Тарабона, в захваченные Шончан страны, где они попытаются отыскать не скрывшихся еще членов родни и привести их в Кеймлин. Было бы просто замечательно, если б Найниф удосужилась уведомить ее вчера, когда те отбывали, а еще лучше, когда Найнев с Рианы договорились их послать. Однако Илойн не стала об этом упоминать, а вместо этого сказала. «Очень храбрый поступок. Нелегко будет исполнить задание и не попасться». «Да, они храбрые», — отозвалась Илойн несколько раздраженно. Ее рука вновь поползла к косе, но мы их отобрали не потому. Алис полагает, что они вероятнее всего сбежали бы, если бы мне дали какое-нибудь поручение. Покосившись через плечо на Лана, она отдернула руку. Не пойму, как Эгвей намерена это провернуть. Вздохнула Найнев. Ну сказали, что каждая из родней будет как-то связана с башней, но как именно? «Большинство не настолько сильно, чтобы заслужить шаль. Многим даже не светит стать принятыми, и уж точно им не захочется всю оставшуюся жизнь проторчать в послушницах или принятых». На сей раз Илойн ничего не сказала, потому что не знала, что сказать. Обещание было дано, она сама его дала. Правда, от имени Эгвейны по ее приказу. Но слова произносила Илойн и своего обещания она не нарушит. Девушка, правда, не понимала, как сдержит слово, если только Эгвей не явится с каким-нибудь поистине чудесным решением. Рианна Корли оказалась именно там, где не предполагала ее найти. В маленькой комнатке с двумя узкими окнами, что смотрели на небольшой дворик с фонтаном в глубине дворца. Впрочем, фонтан в это время года не работал, а в комнатке из-за закрытых рам было душновато. На полу, выложенном простыми темными плитками, не было ковров, а из мебели имелись лишь узкие стол и два стула. Когда в комнату вошла Илэйн, с Рианы было две женщины. Стоявшая у дальнего конца стола Алистен Тенджили в простом сером платье с высоким воротом подняла глаза на вошедших. С виду средних лет Алис имела внешность, приятную и ничем не примечательную. Однако, если узнать ее получше, становилось ясно, что она весьма примечательная женщина, которая могла, когда это требуется, быть весьма неприятной. Бросив всего один взгляд, она снова принялась рассматривать то, что лежало на столе. А из седая стража и дочь-наследница больше не впечатляли Алис. Сама Арианы в зеленом платье, куда более нарядным, чем у Алис, сидела сбоку стола. Лицо ее было скорее морщинистым, а волосы седыми, чем наоборот. Ее выставили из башни после того, как она не прошла испытание на принятую. Теперь ей предложили второй шанс, и она уже приняла цвета Айя, в пользу которой склонился ее выбор. Напротив сидела пухлая темноглазая женщина в просторном платье коричневой шерсти и с вызывающим упрямством неотрывно смотрела на Рианы, избегая глядеть на серебристый сегментированный айдам, свернувшийся подобно змее на столе между ними. Впрочем, руки ее нервно поглаживали торец столешницы, а на лице Рианы играла самоуверенная улыбка, из-за которой стали явственнее тонкие морщинки в уголках ее глаз. «Не говори мне, что переубедила кого-то из них», сказала Найнев, прежде чем Лан успел закрыть за вошедшими дверь. Она хмуро уставилась на женщину в коричневом, словно хотела надрать ей уши, а то и поколотить. Потом перевела взор на Алис. Илэйн подумала, что Найнев чуточку побаивается Алис. Силе Алис была далеко не сильна, ей никогда не получить шали. Но она обладала редким качеством. Если ей было надо, она могла командовать кем угодно, причем все вокруг принимали ее главенство, в том числе и ай Сидай. Илайн подумала, что и сама, пожалуй, чуточку побаивается Алис. Они по-прежнему отрицают, что обладают способностью направлять силу. Пробормотала Алис, сложив руки на груди, и, нахмурившись, посмотрела на женщину, сидевшую напротив Рианы. «Думаю, на деле они и не могут, но я чувствую что-то. Это не совсем та искра, с которой женщина рождается, но почти та. Как будто они на самой грани способности направлять. Словно не хватает одного шага, чтобы переступить эту грань». «Никогда прежде ничего подобного не ощущала. Ладно, по крайней мере, они больше не бросаются на нас с кулаками. Думаю, в конце концов, я наставлю их на путь истинный». Женщина в коричневом ожгла ее угрюмым злым взглядом, но, наткнувшись на твердый взор, Алис резко отвела глаза, скривившись в болезненной гримасе. Когда Алис наставляла кого-то на путь истины, то наставляла всерьез и надолго. Руки женщины продолжали гладить столешницу. Илойн подумала, что-то вряд ли сознает, что делают ее руки. «И они по-прежнему отрицают, что видят потоки», — промолвила Риана своим высоким мелодичным голосом. Она все так же улыбкой отвечала на упрямый взгляд третьей женщины. Спокойствию и выдержке Рианы могла бы позавидовать любая Айсидай. Она была главой связующего круга высшего органа власти у родней. Согласно их правилу, связующий круг существовал только в Эбудар. Но Риана оставалась самой старшей по возрасту среди родней в Кемлине. На сто лет старше любой Айсидай на памяти живущих. И властностью и спокойствием могла посоперничать с любой сестрой. Они твердят, как заведенные, словно хотят убедить сами себя, что мы применяем какой-то трюк с силой, используем ее, чтобы заставить их поверить, что Айдам способен удержать их. Раньше или позже они устанут лгать. Пододвинув к себе Айдам, она ловким движением расстегнула застежку ошейника. «Попробуем еще?» «Марли». Женщина в коричневом платье, которую назвали «Марли», по-прежнему избегала смотреть на полоску серебристого металла в руках Рианы. Но окаменелые руки ее еще быстрее забегали по краю стола. Илэйн вздохнула. «Вот такой подарочек ей преподнес Ранд. Подарочек». «Двадцать девять шончанских сулдам, аккуратно скованных при помощи айдамы и пять дамани». Ей было ненавистно это слово, означавшее «те, кто на привязи» или «обузданные». Однако оно в точности выражало то, во что их превратили. Снять ошейники с пяти дамани было нельзя по той простой причине, что они попытались бы освободить шончанок, их самих державших в плену. Он бы еще придумал подарить связанных бечевкой леопардов. Леопарды хотя бы направлять не способны. Их отдали под надзор родни, потому что больше некому было ими заниматься. Тем не менее Илайн ясно понимала, как надо поступить с Сулдам. Убедить их, что они способны направлять силу а потом отправить обратно к Шончан. Не считая Найнев, о плане Илэйн знали лишь Эгвейн и и несколько женщин из родни. Найниф и Эгвейн испытывали сомнения, но как бы упорно Сулдам не скрывали после возвращения, кто они такие, со временем кто-то допроговорится. Если они сами не доложат обо всем немедленно... Шончан — крайне чудной народ. Даже дамы они из шончана искренне верили, что ошейник необходимо надеть на всякую способную направлять силу женщину. Для безопасности всех прочих сулдам, с их способностью контролировать женщину, носящую айдам, занимали у шончан достаточно высокое положение и пользовались уважением. И вдруг оказывается, что сулдам сами обладают способностью направлять силу, Такое могло до основания потрясти Шанчан, а, возможно, и расколоть их. План представлялся таким простым в начале. «Риана, как я поняла, у тебя хорошие новости», — сказала Илэйн. «Если сулдам нет успехов, тогда что это за новости?» Алис хмуро глянула на Лана, безмолвно стоявшего на страже перед дверью. Она не одобряла того, что ему известны их планы, но ничего не сказала. Минутку обождите, пожалуйста, пробормотала Риана. Это была вовсе не просьба, Найнифы и вправду слишком хорошо справилась со своей задачей. Ей слышать незачем. Вокруг Рианы вдруг засияло свечение Сайдар, направляя силу, Риана шевелила пальцами, словно отслеживая потоки воздуха, которыми была привязана к стулу Марли. Потом развязала их и сложила руки в пригоршню, как бы формируя перед своим взором малого стража, который она сплетала вокруг женщины, чтобы та ничего не слышала. Эти жесты, разумеется, не были частью работы с силой, но они были необходимы Рианы, поскольку именно так она научилась плетению. Губы Сулдам слегка искривились в протесте. Ее единая сила вообще не пугала. «Времени полно!» — ядовито обронила Найнев, уперев руки в боки. «Спешить совсем некуда!» Рианы не пугала ее так, как Алис. Обратное, кстати, тоже было верно. Рианы больше не опасалась Найнев. Риана и не спешила, изучая свою работу, затем удовлетворенно кивнула и встала. Прежде родня всегда старалась направлять как можно меньше, и Рианны ныне испытывала огромное удовольствие, обращаясь к Сайдор свободно и так часто, как ей хотелось. К тому же она всегда гордилась удачно сделанным плетением. «Хорошая новость», — сказала Рианна, расправляя юбки, — «в том, что три дамани вроде как готовы отказаться от своих ошейников. Наверное. И Лейн вздернула брови и обменялась изумленными взглядами с Найнев. Из пяти дамани, переданных Таимом, одна была захвачена Шончан на мысе Томан, а другая в Танчика, остальные прибыли из Шончан. Две из Шончанок, Марилла и Джиллери, по-прежнему твердят, что они заслуживают ошейника, что их необходимо держать в ошейниках. Риана с отвращением поджала губы. Кажется, перспектива свободы действительно приводит их в ужас. Оливия же перестала нести этот вздор. Теперь она говорит, что вела себя так из страха снова быть пойманной. Говорит, что ненавидит всех сулдам и чуть ли не целое представление устроила. Рычала на них, проклинала, но... Она с сомнением медленно покачала головой. Илэйн. На нее надели ошейник в тринадцать-четырнадцать лет. Точно она не знает, и она была дамани на протяжении четырехсот лет. Кроме того, она... Она... Оливия существенно сильнее найнев, торопливо договорила Риана. Возраст эти женщины из родни могли обсуждать в открытую, но разделяли не желание Айсида и говорить об уровне возможностей в силе. «Осмелимся ли мы ее отпустить?» Шончанский дичок способный разнести дворец по кирпичикам. На дичков родня смотрела так же, как и Айси сидай, большинство из них. Знавшие Наине сестры научились употреблять в ее присутствии слово «дичок» с осторожностью. Произнесенное пренебрежительным тоном, оно могло привести ее в сварливое настроение. Сейчас же она просто уставилась на Рианы. Возможно, пыталась подыскать достойный ответ. И Лейн знала, каков был бы ее собственный ответ. Но ни к Трону, ни к Андору это дело не имело никакого отношения. Решать надлежало Айсидай. Дай. А это означало, что решать будет Найнев. «Если не осмелитесь, — негромко произнес от двери Лан с тем же успехом можете отправить ее обратно к Шончан. Его ничуть не смутили мрачные взгляды, которыми наградили его четыре женщины, услышав его глубокий голос. Сказанные Ланом слова прозвучали, словно звон погребального колокола. «Вам придется не спускать с нее глаз ни днем, ни ночью. Но если оставите ее в ошейнике, когда она хочет освободиться от него, тогда вы ничем не лучше Шончан». «Не тебе об этом говорить, страж!» — твердо отрезала Алис. Ее суровый взгляд он встретил с непоколебимым хладнокровием, и она недовольно хмыкнула и вскинула руки. «Найниф, тебе нужно будет с ним как следует поговорить наедине». Должно быть, Найниф особенно сильно ощутила страх перед Алис, потому что щеки у нее порозовели. «Конечно, обязательно с ним потолкую», — с живостью отозвалась она. На Лана Найнев вообще не смотрела. Наконец, благоволив заметить, что в комнате не жарко, она накинула шаль на плечи и откашлялась. «Тем не менее, он прав. По крайней мере, о тех двоих нам не придется беспокоиться. Я просто удивлена, что они так долго подражали этим шончанским дурам». Я не так уверена, вздохнула Риане. Кара, как ты знаешь, на мысе Томан, была кем-то вроде мудрой женщины. В своей деревне пользовалась очень большим влиянием. Разумеется, дичок. Можно было подумать, что она ненавидит шунчан, но нет, не всех. Она очень любит сулдам, захваченную вместе с нею, и очень беспокоится, чтобы мы не причинили вреда кому-то из сулдам. Леморы всего девятнадцать. Изнеженная, знатная девушка, которой крайне не повезло, что ее искра проявила себя в тот самый день, когда пал Танчика. Говорит, ненавидит Шончаны и хочет отплатить им за то, что они сделали с Танчика. Но на данное ей, как дамане, имя Ларри, она откликается с той же готовностью, что и на имя Лемора. И она улыбается сулдама, позволяет им ласкать себя. Не то, чтобы я сомневалась в них, как в случае с Оливией но думаю, что перед сулдам они не устоят. По-моему, если сулдам прикажет кому-то из них помочь ей бежать, они подчинятся, и, боюсь, не слишком-то станут сопротивляться, если сулдам попытается снова надеть на них ошейник». Риана договорила, и повисла напряженная тишина. Найнев будто смотрела куда-то вглубь себя, борясь сама с собой. Она схватилась за косу, потом отпустила ее и, сложив руки, крепко прижала их к груди. Закачалась бахрома на шале. На всех, кроме Лана, она смотрела волком. На него она вообще едва взглянула. Наконец Найнев сделала глубокий вдох и, выпрямившись, повернулась к Риане и Алис. «Мы должны со всех снять Айдам. Все трое останутся с нами, пока мы не будем в них уверены. Алимору потом нужно будет одеть в белое. И мы обязаны не оставлять их одних, особенно Сулдам. Но Айдам долой!» Она говорила пылко, будто ожидая противодействия. Но по лицу Иллой расползлась широкая одобрительная улыбка. Вряд ли можно счесть за хорошую новость прибавления еще трех женщин, на которых нельзя положиться до конца, однако иного выбора нет. Риана спустя пару мгновений просто кивнула в знак согласия, но улыбающаяся Алиса обошла стол и похлопала найнев по плечу от чего и прям вспыхнула. Она попыталась скрыть смущение, громко откашливая сестрой гримасы Шончанки, сидевшей в клетке из Сайдар. Но ее усилия не достигли цели, алан так и вовсе их перечеркнул. Тайшар тихо произнес он. У Найни Фатвисла челюсть. Потом она сумела изогнуть загнуть, сдрогнувшие губы в улыбке. В глазах ее неожиданно заблестели слезы, и она, сияющим от радости лицом, резко повернулась к нему. Лан улыбнулся ей в ответ, и в глазах его не было ничего, что напоминало бы холод. Илайн чуть не раскрыла от изумления рот, с трудом сохранив самообладание. «О, свет! Может, он и впрямь не замораживает супружеское ложе?» При этой мысли она ощутила легкий жар на щеках, Иллайн старалась не смотреть на Лана и найнев, и взор ее упал на Марли, по-прежнему привязанную к стулу. Шончанка глядела прямо перед собой, по ее пухлым щекам катились слезы. Глядела прямо перед собой. На плетение, не позволявшее ей слышать говорившееся в комнате, Теперь она не могла отрицать, что видит плетение. Но когда Илэйн поделилась своим наблюдением с Рианой, та покачала головой. «Они все плачут, Илэйн, если их заставляют слишком долго смотреть на плетение», — сказала она, усталой и с ноткой печали. «Но как только плетения пропадают, они принимаются убеждать себя, что мы их обманули. И сама понимаешь, убеждают». Иначе бы они были дамани, а не сулдам. Нет, понадобится время, чтобы убедить госпожу гончих в том, что и сама она собака. Боюсь хороших новостей, я тебе так и не сообщила, да? Ну, не слишком много, сказала Элейн. По правде говоря, никаких. Просто куча разных проблем. Прибавилась еще одна. Интересно, сколько плохих известий нужно свалить в кучу, чтобы она, наконец, погребла тебя под собой? Ей нужно услышать что-нибудь хорошее. И поскорее.